Глава одиннадцатая «Это там», — сообщил Опта, проведя нас к самому краю деревни и указывая на дорогу, уходящую куда-то в лес. «Час пути, и вы доберетесь до места. Дух обитает там. Но я бы не советовал идти прямо сейчас. Солнце заходит, а ночь — его время». Мейли согласно кивнула. «Злые духи слабеют при свете дня». Я пройду по периметру деревни и расставлю обереги. Мне нужно...» И она начала перечислять. Один из сопровождающих опту воинов записывал. «Все подготовят в ближайший час», — заверил он ее. «Замечательно. А пока вы выделите нам место для ночлега?» «Разумеется! Выделим лучший дом!» «Премного благодарна», — слегка поклонилась Мейли, после чего один из людей опты... Отвел нас к временному пристанищу. И, по правде говоря, выделенный дом едва ли мог считаться лучшим. Обычное жилище бедного крестьянина. Даже у нас в Дайварде дом был гораздо больше, чище и приятнее. Стены из бамбука казались мне хлипкими, особенно с моим возвышением. Было стойкое ощущение, что чуть надавишь, и все сломается. Долго обживаться нам не дали. Пришел один из подручных опты совсем, что запросила заклинательница, после чего нам пришлось очень много походить. Девушка полночи обходила деревню, выставляя обереги. «И они действительно сработают?» — спросил я. «Отгонят злых духов?» «Слабых, да, но такие обычно и не способны убивать людей. Вредить, пакостничать, пить жизнь с скотины запросто. Но убивать, да еще нанося серьезные раны...» Нет, это сильный злой дух, такого обереги лишь немного ослабят, а еще дадут мне знать, если тот объявится. Но откуда он тут взялся? Это нам и предстоит выяснить, совершенно серьезным лицом сообщила мне девушка. Злые духи просто так не появляются, они порождение злой воли, когда чья-то ярость, помноженная на кровь, пронизывает место и напитывается чужими горем и страданиями. Как уже говорила тебе ранее, даже заклинателям доподлинно неизвестно, как они появляются и от чего это зависит. Почему одни люди, умирая в боли и страданиях, проклиная весь мир, не оставляют после себя ничего, а тихая и незаметная бабушка, погибшая в соседнем доме, начинает приходить к соседям в кошмарах. Известно лишь, что это может зависеть от витков. Во внешних витках, как говорят, Злых духов сложно встретить, словно их появлению что-то препятствует, а вот в пятом витке, напротив, их чаще всего и встречают. Но странно, что к этим людям никто не хочет отправлять заклинателя. «Думаю, дело в контрабанде», — предположил я. «Скорее всего, они просто не могут позвать человека со стороны, опасаясь, что тот сдаст местным, что они торгуют с сектантами. Им нужен проверенный». Видела, как он рад был появлению Сангу. Возможно, думал, что гончие прислали своего им в помощь. Но если они так оберегают свои секреты? Да. Готов поставить на все имеющиеся при себе спиры, что как только мы расправимся с терроризирующим их духом, нас попытаются прикончить. Возможно, отравить или убить во сне. Повезло, что этот их дух обитает за городом. Разберемся с ним и уйдем, не станем возвращаться. Провизия у нас есть, а дорогу узнаем по ходу. Будем двигаться вдоль берега или искать тракты. Но я ведь из дома Сен. И тем больше причин это сделать, причем по-тихому, и выбросить труп где-нибудь за пределами деревни». Девушка нервно сглотнула. «Мир, правда, так жесток?» — внезапно спросила она. Я удивленно посмотрел на нее, но вместо ответа спросил, Мэйли, а сколько тебе лет? 18. После короткой паузы ответила она. Мне потребовалось пару секунд, чтобы осознать услышанное. 18. Да она же младше меня на целый год. Я ожидал, что ей, как Мару, лет 22-23, но уж точно никак не 18. Что? Я думал, ты старше. «Ну, извините», — тут же покраснела она, немного обидевшись на мое замечание. «Тебе не говорили, что невежливо указывать женщине на ее возраст, особенно когда ты говоришь, что она выглядит старше, чем есть на самом деле?» «Нет, ты не выглядишь старше, учитывая, что на седьмой ступени можно выглядеть и в сорок, как в восемнадцать. Я просто думал, что ты старше, учитывая твое участие в этом союзе возрождения дракона. В смысле... «Ты же не могла там работать много лет!» «Ты прав, это моя первая официальная миссия», — виновато сообщила она. «Я вообще не так уж много раз покидала первый виток». «Замечательно, просто здорово. Надо было спросить у нее об этом гораздо раньше. Я знал, что она избалованная девчонка из знатного рода, но не думал, что она еще птенец, выпавший из гнезда. Даже Мару, несмотря на схожую предысторию, — прожила на улице среди нищих больше пяти лет. Она сбежала из дома в 16 и худо-бедно поняла, каково это — выживать, надеясь только на себя. А что вообще случилось? Как фрагмент Рю оказался в теле человека? Это очень сложный вопрос. Мэйли немного замялась. Раньше у меня так и не получилось вытащить из нее сведения о Рю, но то было время, когда рядом был Кенсей. А после кораблекрушения нам было как-то не до того. Союз Возрождения уже много десятилетий ищет храмы, оставленные лордом закона и хранящие фрагменты души. Но найти их не так уж просто, не говоря о том, что открыть их может только человек с двойными меридианами, что в нынешние времена редкость. И недавно в местных землях нам удалось отыскать один из храмов. Я не знаю, как его открыли, как попали внутрь и прошли испытания, но факт — нас предали. Кто-то сообщил сведения нашим врагам, а те послали воинов, чтобы всех убить. Там была большая битва, по итогу которой храм был уничтожен. Но один из рабочих каким-то способом сумел заполучить статуэтку и фрагмент души, а тот, в свою очередь, подчинил его тело. Этот рабочий бежал и в итоге попал в рабство. «Мой старший брат просил меня отправиться в Ханду, тем более я была недалеко, чтобы я прошлась по местным рынкам рабов». «Старший брат? Ты про Тозена?» «Нет, он средний брат, старший Синай. Он сказал, что это мой шанс заработать дополнительное влияние, так что я не могла так просто его упустить. Но мы немного отвлеклись, Натаниэль». «Да-да, злой дух. Сам я не очень-то верил во все это». Пусть даже и побывал в проклятой буре. Юл Эй тоже говорила, что духи вокруг нас, но я никогда прежде не слышал, чтобы они могли кому-то вредить. Как только девушка убедилась, что деревня надежно защищена, мы вернулись обратно в предоставленный дом. «Нам нужно хорошо отдохнуть», — сказала она перед тем, как отправиться на боковую. «Но, несмотря на ее совет, сам я спать сегодня не собирался». Я успел вздремнуть чуть ранее, перед высадкой, в личном убежище, и вполне мог провести без сна еще пару суток, не потеряв в концентрации и остроте ума. А спать в ситуации, когда нас могут прикончить местные, это верх глупости, даже если местным мы еще нужны. Пока мы расхаживали по деревне, я ощущал взгляды наблюдателей. Они держались на расстоянии, чтобы не выдать себя но мои органы чувств сильно обострились после второй закалки. Опта поручил следить за нами, чтобы мы не сбежали, и когда мы отправимся охотиться на духа, уверен, что кто-то пойдет следом. Мейли проснулась с рассветом, после чего поспешно начала приводить себя в порядок. Перед тем, как выйти из дома, она успела сменить целых три платья и два раза внести правки в свой макияж, чтобы тот соответствовал наряду. Ты уделяешь слишком много внимания своему внешнему виду, учитывая обстоятельства. Выглядеть нужно прекрасно в любой ситуации, — поспорила она, но на этом спор и закончился. Эту девицу не переубедить, сколько бы я ни старался. Вскоре явились люди опта, сообщив, что завтрак готов, но я отказался за нас обоих, хоть Мэйли это и не слишком понравилось. Она может считать меня параноиком, — Но я вообще ни крошки еды, ни капли воды не взял из того, что они предлагали. Есть яды, которые действуют с задержкой. Они легко могут отравить нас таким, а мы об этом узнаем лишь через сутки или более». Те настаивали, но Мелли догадалась придумать отличную отговорку. «К злым духам надо идти голодными, тогда их влияние на вас слабее. Если вы чувствуете голод, как они, то это вас роднит». — Часто таким способом злые духи могут вас вообще не заметить, приняв ваш голод за свой. — Это правда? — спросил я, когда деревенские удалились. — Нет, конечно, чушь несусветная, но я поняла, почему ты ничего не хочешь тут есть. Придется опять сидеть на диете из пилюль. Эх, купим что-нибудь вкусное в ближайшем городе, где нас точно не будут травить. — Ловлю тебя на слове, — тут же заулыбалась Мейли. Хочу Мапотофу. Как вам будет угодно, госпожа! Решил я подыграть и поклонился, как слуга. Девушка при этом обиженно хмыкнула и обиженно надула щеки. Но так и не решила, надо ли по-настоящему на меня обижаться за эту уколку. Закончив с приготовлениями, мы вернулись на тропинку, что вела к месту обитания духа, и Мейли тут же стала очень серьезной. Натаниэль! Знаю, что ты привык действовать по-своему, но с этого момента слушай меня. Злой дух — это не то, с чем ты так легко можешь справиться. И даже твои техники-молнии тут могут не сработать, а лишь навредить. Если дух почувствует опасность, он может скрыться из этого мира в мире духов, а там нам его будет очень сложно достать». «Мире духов?» — я вопросительно вскинул бровь. «Неважно». Даже и не подумала она ничего прояснять. «Просто слушай мои указания, понял?» «Понял», — кивнул я. Мэйли шагнула на тропинку первой, одновременно зажигая маленькое благовоние, оставляющее за собой необычный желтоватый дым. Запах от него тоже исходил весьма специфический, кисловатый и вместе с этим пряный. Словно я понюхал какое-то острое блюдо. «Зачем это?» Чтобы привлечь духа, это запах готовящейся еды. Мы шли по бамбуковому лесу, и для меня это было слегка в новинку. Он был густым и высоким, и значительно поглощал солнечный свет. Чем дальше мы заходили, тем темнее тут становилось. Очень сильно это отличалось от того климата, к которому я привык, и на самом деле я почему-то припомнил слова Мару о зиме что в четвертом, пятом и шестом витке она есть, и что самое сильное именно в пятом и четвертом. Но тогда как тут мог вырасти бамбук? Ему же, если я не ошибаюсь, требуется теплая температура. Возможно, именно в этой провинции зима намного более мягкая, чем в соседней. В какой-то момент солнца стало так мало, что начало казаться, что уже глубокие сумерки, и вскоре наступит ночь. Мейли тоже это заметила и стала немного нервничать, бросив что-то вроде «Дух сильнее, чем я думала, тут и днем небезопасно», после чего стала петь летанию охранения и защиту от тьмы. А вскоре стало понятно, что мы пришли на нужное место. Тропинка закончилась, и мы оказались перед несколькими давно заброшенными домиками, мрачными и давящими, от которых так и разило смертью. Мэйли тоже это почувствовала и ее словно затошнило. Она прекратила петь и заткнула себе рот и нос ладонью. Я не заклинатель, но мог с легкостью сказать, что это место было истинным обиталищем злых духов. Тут ощущалось нечто злое, сильное и голодное. Даже просто стоя здесь, ощущался запах смерти и гниения, осознание Нет-нет, доцарапали да коготки страха, говорившие «беги отсюда и не оглядывайся». Даже сама природа тут словно застыла. Неслышны птицы, животные, даже ветер словно обходил это место стороной. Давящая, угрожающая тишина, отчего даже дыхание казалось слишком громким. — Ты уверена, что мы справимся? — шепотом спросил я. — Нет. «Но мы должны». Мэйли тряхнула головой и собралась с мыслями, начав доставать из пространственного кольца один амулет за другим. «Помогай. Нужно изолировать это место. Прикрепляй амулеты к бамбуку по кругу». Забрав амулеты, я стал повторять за ней и пошел по кругу, прикрепляя их на одном уровне. «Чем ровнее будет круг, тем сильнее барьер, имей в виду». Бросила она мне, не отвлекаясь от работы. Тем временем притаившееся в домах зло зашевелилось. Оно не показалось, но я ощутил волну угрозы, и рефлекторно развернулся, вскидывая меч, но рядом со мной никого не было. Лишь Мэйли в паре десятков метров от меня прикрепляла очередной амулет к стволу. Заклинательница тоже резко обернулась ко мне, напряженно оглядывая округу. «Ты тоже это почувствовала?» — спросил я, на что получил утвердительный кивок. «Дух проснулся. Он где-то рядом. Надо торопиться». «Это все, что я хотел услышать. Теперь уже было недовыравнивание. Нам нужно было как можно скорее закончить круг, чтобы дух точно оказался в ловушке». Но мы не успели. Мрак в одном из домов ожил и стал формироваться в человеческий образ. Женщину в очень простом ханьфу с длинными черными волосами, которые почти полностью закрывали лицо. — Кто вы? — жалобно спросила она. — Прошу, уходите. Вам нельзя тут находиться. Мой муж скоро вернется. Уходите. Мэйли даже не смотрела на нее, продолжая крепить новые и новые амулеты. Я мгновение помешков тоже вернулся к работе. Мы сделали большую часть, оставалось лишь та, что находилась непосредственно за домом. "Уходите!" закричала женщина, а Мэйли в ответ вновь запела летанию оберега от зла. Дух, услышав песнь, внезапно поплыл, его черты исказились, превращаясь в размытое черное марево, пока она вообще не исчезла. Быстрее — крикнула Мейли, и мы почти одновременно оказались за постройками. И тут же пришло осознание, что полноценный круг нам не закончить. Там в прошлом находился огород, а, следовательно, и бамбук был вырублен. О, Мейли ужаснувшись, отступила, схватившись за лицо. И, по правде говоря, тут было чему ужаснуться. Я не просто говорил, что тут в прошлом был огород. Теперь же на его месте находился могильник, яма, наполненная трупами, и их счет шел как минимум на десятки. Но лишь несколько было совсем свежих, от остальных же остались лишь кости. — Мы поторопились, — взволнованно прошептала Мэйли, отшатываясь от ямы. — Не дом нужно было окружать, а это... И действительно было поздно. Внутри ямы что-то зашевелилось, что-то темное и злое. Мэйли выхватила из пространственного кольца боевой амулет, он тотчас засиял, вспыхнул голубым огнем и устремился в яму бушующим потоком. Одновременно с этим кости зашевелились, принимая на себя удар. Я рванул к Мэйли, ухватил ее за ханьфу и дернул в сторону, потому что ее огонь не помог. Костяной монстр, аморфный, ни на секунду не сохраняющий единую форму, рванул на нее, едва не насадив на костяные шипы. — О, спасибо! — рано благодаришь. Нужно разобраться с этой штукой. Теперь яма была пуста, а кости двигались и перестраивались, обретая форму, отдаленно похожую на человеческую, с торчащими во все стороны. Костями.